Глава 20. Тур ругнулся, сделал движение тут же броситься с поднятым топором. Алекса положил ладонь на плечо брата. Клетку опустили перед алтарем. Пленника вытащили, поставили на колени. Руки несчастного жестко связаны за спиной, уже почернели. А когда бросили на колени, артане увидели, как от резкого движения открылись раны. Кровь потекла по коже, запятнала синие плиты, где показалось почти чёрной. Тур взревел: "Пора!" Стрехнув ладонь старшего брата, он с диким криком выскочил в зал и понёсся на толпу. Перед ним расступились. Перепуганные дивы давили друг друга, освобождая дорогу страшному разъярённому гиганту. Алексей выругался, но прежде, чем он успел выскочить, Придон прыгнул в зал и понёсся вслед за туром. Девы перед Туром расступились, но четверо у алтаря, напротив, встали плечо к плечу, разом скинули руки, затем вытянули их, как остроконечные копья, нацеленные в бегущего на них разъяренного гиганта. Придон предостерегающе закричал. Четыре слепящие молнии сорвались с пальцев жрецов. Тур на бегу пошатнулся, молнии ударили в грудь, но топор не выронил. Только с бега перешел на шаг. Вторая молния ударила также ослепительно. После её вспышки в зале стало темнее. В ужасе Придон видел, что Тур, с ног до головы покрылся странной белизной. Сделал шаг, замер с поднятым над головой топором. В тот миг Придон пронёсся мимо, но все чувства вскрикнули, что Тур, его друг и сын Аснарда превращён в камень, в белый мрамор. Он закричал дико: "Смерть! Убивай!" В расширяющемся проходе видел эти четыре ненавистные фигуры. Их руки поднялись. Слепящая вспышка ударила в глаза. Полуослепший, он бежал прямо на них. Вторая вспышка. По телу прошла волна холода, но тут же мысль, жаркая, как раскаленный в горниле кузнеца меч, пронзила мозг. «А как же и Тания? Он должен добыть и принести». Третья вспышка ударила в грудь с такой силой, что едва не швырнула назад. Он закричал, нагнетая ярость, но та не приходила. Только перед глазами встало прекрасное лицо и Тани. Четвертая вспышка. Он успел ощутить волну холода, что мгновенно испарилась, как горсть снега, брошенная в жаркий костер. Жрецы пятились, с их рук все еще срывались молнии, били в его обнаженную грудь. Отступая, уперлись спинами в черный алтарь. Придон налетел, как буря. Тор блеснул страшно. В воздух взлетели срубленные голова и кисть руки. Вторым ударом он разрубил второго. Третий отступил в ужасе, споткнулся и с диким криком повалился в огонь. И тут Придон увидел выступ, прямо под грудью свирепого бога дивов, и над огнём, на ровном как стол гранитном выступе, ножны для меча. Старые потёртые ножны уско блестит кольцо, чтобы пристегнуть к поясному ремню, если великан Элик за плеченой перевязи, если этот хорс хоть когда-то был человеком. Донёлся яростный клич Алекса. В толпе дивов мелькали руки с ножами, мечами и кривыми лезвиями. Вся толпа напирала к алтарю. Алекс сдерживал натиск, предон закричал, чтобы держался, бросился с поднятым топором. Алекс дико заорал: Догони четвёртого. Догони! Крик был страшен. Придон понёсся за убегающим жрецом. Из ниш выскакивали дивы, не все с оружием, но у многих когти казались страшнее мечей и топоров. Придон рубил в бешенстве. Неистово звенел металл, на него плескала кровью. Перед глазами возникали лохматые фигуры. Он рубил, сёк, сбивал, топтал, проламывался, снова нёсся за жрецом, догонял, снова кого-то рубил и топтал. Жрец наконец замедлил бег, медленно повернулся. Придон увидел измученное, залитое потом лицо уже не молодого человека. Нет, не человека. У человека не может быть такого лица, таких глаз, скул, нижней челюсти. лезвее то парара с циклочереп дива до гортани придон быстро упёрся ногой высвободил топор за спиной слышался топот хриплые крики смерть закричал он яростно артания итания два три дива за весь обратный путь к залу выскочили из теней но придон рубил в бешенстве нёсся как пылающая скала всё сметал топтал размазывал по стенам Внезапно заблестал свет. В проёме мелькнул убегающий див. Придон вылетел в зал. Его трясло. Сердце едва не выпрыгивало, а топор казался легче пёрышка. С топора веером разлеталась кровь, она же струилась по рукам, по груди, и после каждого шага за ним оставались кровавые отпечатки. В голове мутилось, но когда я переступил порог, поразило смёртовой тишине. В зале залита кровь. Дивы навалены кучами, кровь даже на стенах, по каменным плитам текут журча тёмно-красные ручейки. Воздух пропитан запахом вывалившихся внутренностей. "Алекса", позвал он дрожащим голосом. "Алекса!" В зале поднялась одна рука, упала бессильно, но предон не сдвинулся с места. Рука торчала из синего халата. Кровь текла обильными потоками. Алекс мог упасть от изнеможения. Герои умирают не от ран, а от изнеможенья, от боевой ярости, что забирает человека целиком, а затем также с окровавленным топором их переносят в небесный творец, где павшие в битвах пируют за столом наравне с богами и где радостными криками приветствуют нового героя. "Алекса", повторил он, голосов его задрожал. "Алекса, не бросай меня, Алекса. Я не вынесу, что остаться одному". Постая клетка чернела в двух шагах от алтаря, а сам пленник по-прежнему стоял на коленях перед чёрным камнем. Стянутые за спиной верёвками руки почернели до самых локтей, уже отмерли. Пленник всхлипывал, по изуродованному лицу катились слёзы. Мужчина не стал бы плакать, но кто знает, что здесь за пытки? Топор придонов два взмаха перерубил верёвки на руках. Пленник с трудом потащил руки со спины. Придон с холодком заметил, что в ладони несчастного вбиты толстые штыри. Здорово ты им насолил, сказал он хриплым голосом. Отвернулся, пошёл через трупы в синих халатах. Ноги дрожали, поскальзывался, дважды падал, поднимался всё труднее и труднее. Многие дивы разрублены почти пополам, а сотаневший Алексей не знал меры, рубил, крушил, повергал. Но нельзя проследить его путь. Он дрался сразу со всеми, переступал горы трупов, когда за ними уже не видел врага, рубил и крошил, а затем шёл дальше, где тоже рубил, крошил и повергал, поворачивал и прорубывался к другой стене. Вон там, куча трупов самая огромная, оседает как тающий снег, выдавливая кровь из рассечённых тел. Придону показалось, что там, судя по ручьям крови, битва только что отгремела. Направился туда, опираясь о топор. Боевая ярость ушла, в ушах звенела от слабости, перед глазами плыла и качалась, будто он стоял на палубе плывущего корабля. Алекса сидел, прислонившись к стене. Высокий вал трупов закрывал героя. Придон едва не протащился мимо, но движимый неясным чутьем расшвырнул еще теплые тела, скрикнул от горя. Лицо Алексы рассечено страшным ударом, все тело покрыто ранами. Кровь слабо сочится. Лицо Олексы смертельно бледное, изнурённое. Он с трудом поднял тяжёлые веки. Губы дрогнули, пытаясь раздвинуться в улыбке, но не хватило сил. "Доброе была битва", прошелестело в тёплом и мокром от пролитой крови воздухе. "Доброе", подтвердил Придон. Ноги подкосились. Он сполз по стене. Залитые кровью плечи соприкоснулись. Олегса слабо улыбнулся. В небесный дворец войдут кровными побратимами. «Наши деды будут довольны», — прошептал Алекса. «Зла в мире меньше». «Это сделали мы», — ответил Придон. В черепе все усиливался звон. Топор выскользнул, как мокрая живая рыба. Придон смутно услышал звон, то ли в ушах, то ли от упавшего на камне топора. Весь мир закачался. Звон в черепе становился громче. Из ран сочится уже не кровь, а сокровища, и с каждой каплей тело покидает жизнь. Перед глазами расплывалось, качалось. Тяжёлые веки начали опускаться, но он заставил себя смотреть прямо. Герои смотрят в глаза смерти без дрожи. Пальцы вслепую нашарили рукоять топора, сжали. Перед небесными героями он должен появиться с оружием. Мужчина умирает с топором в руках. Внезапно тень калыхнулась перед самыми глазами. Его коснулись холодные когти. Он успел подумать, что здесь смерть является в виде холодной жабы, и всё провалилось в черноту. Очнулся он всё с тем же звоном в ушах, ужасной слабостью во всём теле. Но теперь жутко хотелось есть. Он заставил себя поднять голову. Лежит всё на том же месте, а рядом, прислонившись к камню спиной, дремлет этот человек. Если он человек, которого он спас от пыток и, наверное, казни. Всё тело покрыто ранами, но кровь свернулась, а на животе словно бы зарастает молодой кожей. Придон несколько мгновений рассматривал его с головы до ног. На артанца не походит, на куявы или слава тоже. Что-то совсем уж нелепое. Ибо мужчина всё-таки должен быть покрепче и повыше, тем более такой, который попадается в железные клетки. Он хотел спросить, за что же его так в клетку? да еще и зверствовали, но смутное беспокойство заставило провести ладонью по боку. Пальцы нащупали вздутые края раны. Сухая корка скрывает рану, и тут Придон понял, что рука его двигается, а это раненая рука, и что у него может хватить сил как-то подняться. — Это ты сделал? — спросил он. — Ты лекарь? Человек открыл глаза. Крупные. Лиловые, они всматривались в Придона так же интенсивно, как всматривался он в спасённого им Константин, сказал он. Константин. Голос его был хриплый, каркающий. Но, возможно, и у него, Придона, карканье сейчас не лучше. Он порылся в памяти, не нашёл ничего похожего на это странное чужое слово, решил, что чужак называл своё имя. Ткнул себя в грудь кулаком. Придон, сказал он. Меня зовут Придон. Твои враги мертвы. А где здесь был мой друг? Мертвы, согласился человек, назвавшийся Константином. В его голосе Придону почудилась великая печаль. Мертвы. Твой друг ещё жив, но я ничего не смог сделать больше. Придон с огромным усилием повернулся. Голова закружилась, он на какое-то время потерял сознание. Когда очнулся, он уже стоял, держась за стену. Видимо, в беспамятстве велел себе подняться на ноги и сумел это сделать. Алекса под стеной на том же месте, где и был. Это сам Придон перепутал правое и левое. Только теперь Алекса лежит, и видно, насколько он силен и огромен. Кровь не сочится из ран, однако там просто нечему сочиться. Тело Алекса исхудало, пожелтело, словно после долгой мучительной болезни. Придон повернул голову и застыл. Кровь в жилах превратилась в лёд, а в душе разрасталась великая горечь. Тур стоит огромный, с яростным лицом, топор занесён над головой, тело в боевом развороте, одна нога чуть вперёд, рот перекошен в боевом кличе. Придон сжал челюсти, но горестный стон вырвался из глубины сердца. Тур в мраморе ещё прекраснее, чем в жизни, но как сердце обливается кровью. Не остановил, не успел, не обогнал. Он невольно взглянул на свою грудь. Две глубокие раны от ножей. Кровь уже свернулась, но ни следа от ударов проклятых молний. То, что защитило его, почему не спасло от важного, самоотверженного тура, что всегда спешил закрыть его своим сердцем. Дрожь прошла по телу. Оно ещё помнило удары этих молний. На мраморной статуе трепетали оранжевые блики, предон повернулся. На жертвеннике огонь пылает с той же мощью. Голова чудовищного бога медленно повернулась в сторону дерзкого пришельца. "Пошёл ты", сказал Придон с ненавистью. Волна лютой злобы пошла от чудовища с такой силой, что Придона на миг отбросило на шаг. Он закричал, нагнетая в себе боевую ярость. Измученное тело задрожало. Внутри чудовища зародился свет, словно тусклая звезда на вечернем небе. что в ночи заблещет ярко и беспощадно. Придон ощутил, что вот-вот полыхнет гнусный мертвенный свет, что ослепит, ослабит, отшвырнет. Закричал во весь голос и ринулся прямо через алтарь, через огонь, через треск рассыпающихся под ногами раскаленных углей. Удар обухом обрушился на клык в пасти зверобога. Страшный рев тряхнул Придона. Тело ослабело, топорище заскользило в пальцах. Он закричал громче, вкладывая в крик всю ярость, боль и жажду. Топор снова блеснул в воздухе. Руки тряхнуло от удара, по телу прошла болезненная волна. Он успел увидеть, как сверкнули крохотные блёстки, словно из пасти зверобога выскользнули крохотные рыбки, мальки. Клык уменьшился наполовину. Измученные руки ощутили в себе мощь держать топор. Он продолжал кричать, стоял в огне прямо перед мордой чужого бога и рубил, крошил, сносил целые пластинки и даже пласты камня. Яростный рёв, в котором было бешенство и изумление наглостью жалкого человека, сменилось хриплым воем смертельно раненого зверя. Прид он сам охрип от крика, он придаёт силы. При каждом ударе руки сотрясает так, словно из всех сил бьёт по камню. Да так и есть. Нос цепил зубы и бил, бил, бил до тех пор, пока топор не выскользнул из мокрых обессиленных пальцев, что тут же от жара стали сухими. Он шагнул назад, сзади под колено толкнуло твёрдое. Упал навзничь, перекатившись через алтарь, и лежал так, жадно хватая широко раскрытым ртом воздух. Ноги пекло. Он страшился посмотреть в ту сторону. За время неистовства могли сгореть не только подошвы, но и ноги до колен. Мокрая плёнка на глазах мгновенно превратилась в соль, рассыпалась. Он увидел на месте чудовищного зверя бога искрошенный камень. Головы не осталось, грудная клетка изуродована, а на месте горящего костра поднимаются слабые дымки. Там всё завалено каменными обломками. Это по ним он ступал, затаптывая горящие угли. Приподнялся, взглянул на сапоги. Только съёжившиеся от жара глинище Вместо подошв торчат красные распухшие ступни. В страхе, что не сможет идти, он с трудом стянул галенище. Те стали жёсткими, как сухая кора дерева. Отбросил, а когда пощупал пятку, вскрикнул от боли. Издале послышался слабый крик. Он закричал в ответ, но услышал только слабый сип, что едва едва выпал со пересохшего горла. От подошв в голову стегнула острой болью. Он ухватился за алтарь, постоял мгновение, Задержал дыхание и отнял руки. Его раскачивало, как стебли одинокого камыша под сильным ветром. Всё тело пронизывало острая боль. Обожжённые подошвы стонали, ноги подламывались в коленях. "Итания", сказал он хрипло. "Итания". В голове трещали перемалываемые камни. Шатаясь, он снова перелез через чёрный камень алтаря. Теперь, когда костёр погас, он с трепетом по всему телу видел, что от ножен идёт спокойный ровный свет. Багровый свет заходящего солнца, не горячий, а тёплый, согревающий, от округлого кончика ножен до окованной незнакомым металлом щели, куда со стуком вбрасывают клинок. Перед глазами поплыло. Он выставил перед собой руки, под ногами зло хрустело, ванзаловы обожжённые подошвы и ядовитые зубы. И таня прошептал он сухими губами. И тани. Кончики пальцев коснулись ножен. По руке пробежала дрожь. Глаза очистились. Он видел всё и слышал всё, а грохот в черепе оборвался. Ножи не казались тяжёлыми, хотя краешком сознания он понимал, что держит в руках почти гору. Сердце колотилось, как пойманная в горшке мышь, кровь шумела в жилах, но этот победный шум, шум скачущего на врага огромного войска Артан, что сметёт, вобьёт в землю, развеет пыль. Он глубоко вздохнул. В грудь впервые не кольнуло обломками сломанных рёбер. Спасённый человек склонился над Алексеем. Изувеченные ладони осторожно прощупывали ему грудь. Ревность и подозрение кольнули придо нас такой силой, что рука метнулась к топору. "Так что?" гаркнул он свирепо. Закашлялся от собственного рёва. Горло першит, но голос, хоть и хриплый, каркающий, уже вернулся. «Он умрет!» — прозвучал тихий голос. «Он не умрет!» — отрезал Придон. Злость и отчаяние сшиблись в груди с такой силой, что ребра затрещали, а сердце едва не разорвалось. «Я не дам! С первого тур теперь Олекса! Что скажу Аснарду, как посмотрю в глаза!» «Он умирает!» — повторил человек. Придон быстро сорвал с ближайших трупов одежду, торопливо укутал Алексу, поднял, вскинул на спину и завязал узел у себя на груди. "Я вынесу его", крикнул он с бешеством. "Или умру с ним. А ты, если захочешь, можешь идти с нами. Вряд ли тебе стоит оставаться в этих руинах. Тебя как зовут?" "Константин", сказал человек, и Придон вспомнил, что уже слышал это имя. "Да, а теперь здесь одни мёртвые камни. Я пойду с тобой". Но если отстанешь, предупредил Придон, искать не стану и твоё имя не выговорит человеку. Я тебя стану звать Констом. Олегса плотно держался на спине. Придон чувствовал в теле сына Аснарда искру жизни, что затаилась в глубине угольков, но он страшился неосторожного движения, что может её погасить. Не умирай, Лекса, попросил он хриплым голосом. Не умирай. Меня пощади. Как я смогу? Как я представну передас Нартом? Рыдания сотрясали его тело. Конст двигался за ним послушно, как привязанный. Они не сделали и полдюжины шагов, как пол тяжело дёрнулся из стороны в сторону, придон зашатался, нелепо взмахнул руками. Олег за начал сползать со спины как ледник с горы, а Конст ухватился за стену. Под тёмным сводом засверкали молнии. Оттуда донёсся шипящий треск. Вниз полетели длинные искры. Изородованная статуя бога медленно разваливалась на части. Придон поправил Алексу на плечах, бегом ринулся из зала. На входе в тот самый туннель задел край. Его развернуло. Успел увидеть, что Конст, нелепо переваливаясь со всех ног, бежит следом. Снова затрещало, загремело. Он нёсся по туннелю, очень долго мчался, вывалился на площадь, отбежал. И здесь земля дёрнулась под ногами с такой силой, что он рухнул. В последний миг вывернулся, чтобы не обрушиться на Алексу всей тяжестью. За спиной был жуткий грохот. Стены храма раскачивало, и их трясли невидимые руки. Камни выдвигались из стен, верхние с тяжёлым грохотом падали, скатывались пониже, подпрыгивали. На каменных плитах разлетались сотнями мелких сверкающих осколков, либо вбивали плиты глубже, а сами оставались на громождении глыб. Запахло гарью, в небе сверкнули молнии. Придон видел, как под их ударами рухнул купол храма, а молнии исчезали там внутри, шипящие и трепещущие, похожие на огненные деревья. Придон пощупал Алексу, цел ли, побежал от храма. Спину трижды догоняли волны жара, а запах гари и горелой земли стал сильнее. Они были почти на другой стороне площади, когда грохнуло совсем оглушающе. Сильный удар между лопаток бросил его на землю, но опять он успел извернуться. Олегса почти не ушибся, но очнулся, застонал тихо и жалобно. Веревки лопнули. Он сполз с придона и лежал рядом, изувеченный, с жёлтым, как у мертвеца, лицом. "Не умирай", сказал сквозь слёзы Придон. "Тур погиб, тебе этого мало. Не умирай, держись". Тяжёлый грохот оборвал его слова. Храм раскачивался. Целые куски стен вываливались, очень медленно падали на площадь. От каждого удара земля вздрагивала и стонала. На месте величественного здания осталась дымящаяся груда развалин. И тут Придон с ужасом увидел, откуда идёт гарь и запах горелой земли. Тёмная груда камней медленно опускается, тает, уходит в красное озеро лавы, а та выступает из берегов. Тяжёлые волны очень медленно накатываются на площадь. И вот уже начинают гореть сами каменные плиты. Уходим, прохрипел он. Из озера лавы взметнулся фонтан оранжевого огня. Страшный жар жёг все волосы на руках и лице Придона, мгновенно вздул кожу пузырями и вошёл в тело до мозга костей, вызвал невыносимую боль. Ноги подкосились, он упал под пол склеекся. Тот стонал, не открывая глаз. Лицо и грудь почернели. Жуткий жар жёг верхний слой кожи. Алекс оказался покрытым серой пылью, но это был пепел его сгоревшей кожи. Он ухватил Алекс, сам закричал от боли. Кожа на руках сожжена. Грохот затих, земля не дёргается, только сильный жар всё так же иссушает кожу и превращает оболочку глаз в мёртвую слюду. На том месте, где возвышалось последнее убежище дивов, плескалось огненное море лавы. В низком небе разверзлась жуткая дыра, проглянуло такое же жуткое красное пятно, неподвижное, без бегущих в страхе округлых, как бараны туч, словно страшное озеро отражалось там, как в зеркале. В сторонке пытался подняться и снова падал на руки Конст. Спина его стала красной, словно кожу сняли заживо. Волосы сгорели, а серый пепел сдуло порывом жаркого ветра. Придон, почти теряя сознание, отнёс Алексу подальше от огненной лавы, затем вернулся за Констом и положил их рядом. Очнувшись, Конст слабыми пальцами пощупал Алексу. Тот перестал стонать. И Придон подумал, что не зря он вытащил этого Конста. Умеет лечить получше любовы из артанских лекарей. Это изнеможение в глазах плыло. То ли заснул, то ли терял сознание, но когда очнулся, пурпурные тучи стали тёмно-багровыми. а оранжевое море лава остыла, покраснела, кое-где покрылась темной коркой. Массивные глыбы почти целиком скрылись в озере, только в самом центре озеро остыло чересчур быстро, и несколько огромных каменных блоков торчат из-за плавленной, дымящейся земли, уже не погружаясь. Земля еще вишневая, но остывает. Доносится треск, шипение, сухие щелчки, рвутся остывающие каменные пласты. Конст укутал Лексу обгорелыми тряпками так, что из лохмотьев торчит только нос красный, обгоревший, распухший. "Спасибо", прохрипел Придон. "Теперь помоги мне его на спину". "Нет, я подниму сам. Ты привяжи". Горячий злой ветер сильно толкал в спину. Придон чувствовал, что без этого ветра он не мог бы идти вовсе. Страшно и подумать, как это двигались совсем недавно в обратную сторону. как ломились сквозь эту пылающую стену. Конст дважды брался помогать нести Алексу. На нём раны заживали быстро, затягивались на глазах даже жуткие ямы от выжигания раскалённым железом. "Сделай что-нибудь с моим другом", потребовал Придон. "Ты же можешь". Конст на ходу повернул к нему худое, как будто на череп натянули кожу, лицо. Запавшие глаза прятались так глубоко, что Придон видел только пугающе пустые глазницы. «Не могу», — ответил Конст просто. И Придон увидел, что спасенный им человек держится из последних сил. «Нужна вода. Много воды. И мне, и ему». «Вода!» — вырвалось у Придона хриплое. «Да будь здесь вода!» Они шли под пурпурным небом, что значило «день». шли под багровым. Такая здесь ночь. Снова под пурпурным, а горячий ветер с каждым днём слабел, а без подталкивания в спину каждый шаг становился всё тяжелее. Придон сам впадал в беспамятство, а когда вздрагивал и возвращался в этот жуткий мир, обычно видел впереди тощую фигуру Конста. Его фигура отбрасывала жуткие тени по мёртвой выжженной земле. Он что-то бормотал, размахивал руками, словно так было легче идти. Похоже, он нарочито выходил вперёд. что если какая беда, то хотя бы успеет поднять крик, могучего и начнётся и схватиться за огромный топор. Сухой воздух сушил горло. Оба жадно разивали рты, пытаясь захватить больше жизненной силы, но сухость лишь проникала по гортани в лёгкие, заставляя долго и судорожно кашлять, выплёвывать горячие комочки спёкшейся пыли. Придон чувствовал, что мозг уже плавится от дикой жажды. Губы стали сухими, как кора старого дерева, полопались, как эта же кора. Горло садит, словно изнутри содрали кожу. А потом еще и набили туда горячего песка. Язык превратился в неподвижную каменную плиту. Его не сдвинуть, не сдвинуть. Конст молчит, не жалуется, хотя Придон видел, как тот падает все чаще. Последний раз он не захотел вставать. Пришлось попинать ногами. Второй раз не помогли и пинки. Придон опустил Алексу на землю, оторвал длинную полосу ткани и, Я привязал конста за шею. Я, выхрипел он пересохшим горлом, я буду тащить. Мне тяжело. Если ты пойдёшь, мы дойдём. Конст ответил совсем сипло: мы не дойдём. Иди один. Нет, мы дойдём. Он качнулся, поднял олегсу и двинулся, не видя дороги, но так, чтобы ветер дул в спину. Конст некоторое время тащился следом. Вот однажды придон не ощутил привычного натяжения. Дёрнул сильнее, подтащил верёвку. Поворачиваться с Алексеем на плечах труднее. В ладони оказался чисто срезанный обрывок. Зарычал. Бережно опустил Алексу, разогнался, широко расставив ноги. Ветра уже нет, но качает так, словно треплет ураган. Если присмотреться, то можно заметить лёгкие отпечатки. Вот здесь он упал и уже полз, цепляясь за камни, за неровности почвы. Вот здесь ударился головой. Уже не видит. На конста он наткнулся всего через сотню шагов. Упал рядом, тяжело дыша, сказал измученным голосом. «Там остался мой лучший друг. Его ждет отец, который отправил со мной двух сыновей. Один уже погиб, закрывая меня. Могу ли я лишить отца и второго сына?» Конст долго лежал молча, уткнувшись лицом в горячий черный песок. Прошептал едва слышно. Иди сам. Если можешь, неси своего друга. Я вам только помеха. Ты в моем отряде, ответил Придон. Я... я чужой. Ты в моем отряде, повторил Придон. Теперь ты наш. Если ты оставишь меня, прошептал Конст, доберешься быстрее. Со мной можете не добраться вовсе. Я же не куяв, ответил Придон. Артани своих не бросают. Конст повернул голову. в запавших глазах на этот раз блеснул странный огонёк не говоря ни слова поднялся пошёл шатаясь обратно